Глава пятнадцатая Ларри, я постучалась уже в четвертую комнату. Никто не ответил, но, подергав за ручку, я смогла открыть дверь. Вошла внутрь. Возле стены стояла кровать, но на ней никого не было. Посредине комнаты по направлению к окну стояло кресло. Из-за высокой спинки было непонятно, есть в нем кто-нибудь или нет. Подойдя сбоку, заметила пшеничную шевелюру. Ларри. Лар, это я, окликнула парня. Он посмотрел на меня. Кристина. Он не узнал меня, слезы, в которые уже раз в этот день покатились из глаз. Прости меня. Вытерла я щеки руками. Ларри смотрел на меня. Узнавание отразилось на его веснушчатом лице. А я продолжала плакать и шептать о прощении. Ларри закрыл глаза. Уйди! Он схватился за волосы и начал раскачиваться взад-вперед. Отвернулся в другую сторону. Уходи! Лар, не прогоняй меня, я... я виновата, но я не могу потерять и тебя. Упала я на колени перед ним. Не могу тебя видеть, не могу, уйди, уйди. Ларри начал дергать себя за волосы. А я не могла подняться, не могла уйти. Здесь и сейчас я теряла и второго друга. Ларри встал с кресла, подошел к столу и скинул оттуда коробочку. Та с громким звуком ударилась о пол. Но Ларри не остановился, он пнул кресло с такой яростью что оно, задев мои ноги, ударилось о стену. «Уйди, уйди!» — кричал парень. «Кристина, пойдемте!» Откуда-то появился Сантери и помог мне подняться. Когда мы подошли к двери, он повернулся к парню и ледяным голосом произнес. «Возьми себя в руки! Ты линкрионец, а не тряпка!» Я еще раз посмотрела на друга. Он встал, сжал кулаки. Сантери буквально подтолкнул меня к выходу, не просто закрывая дверь комнаты, а отрезая нити дружбы между мной и Ларри. «Можно? Я домой хочу. Можно?» Глотая слезы, спросила я. «Нет». Коротко и без пояснений, так же жестко, как и Ларри, было мне ответом. У меня не было сил спорить. Сантери проводил выделенную для меня комнату. Я слышала, насколько тихо закрылась дверь. Со смертью Джоди я смирюсь. Потом. Когда-нибудь. Обязательно. Говорят, время лечит. Но Ларри никогда меня не простит. Я обхватила себя за плечи. Что мне делать? Что? Как же мне не хватает сейчас Андре. Он всегда знает, как поступить. Я слегка улыбнулась, вспомнив последнюю нашу встречу. Мне нужно чем-то отвлечься, чтобы не сойти с ума, просто продержаться. Он вернется, и мы решим, что делать. Я пробежалась взглядом по стенам. Ничего, ничего, полка, ничего. Телефонный звонок остановил мой блуждающий взгляд. Я пошла на звук к тумбочке в углу. Открыла ящик, достала телефон. Это был мой телефон. Звонила мама. Не могу разговаривать, не хочу. Звонок прекратился. Я положила аппарат назад. Но когда закрывала ящик, звонок раздался вновь. Да, мам. Опять до работала. Голос измученный. Нет, мам. Пакетики прикладывай или холодный лед. Лед даже лучше. Нечего пакетами Андре пугать. Мужчины такие впечатлительные. Хорошо, мам. Я сбросила вызов. Пакетики, пакетики. Повертела в руках телефон. Отключив устройство совсем, положила назад в тумбочку. Посмотрела, что там есть еще. В нижнем ящике в дальнем углу обнаружила черный пакет. В нем пара мотков хлопковых ниток, ножницы. Я опустилась на пол там, куда попадали лучи света от небольшого окна, почти под потолком. Нарезав нитки на отрезки, разложила их вокруг себя. Делать украшения я начала почти неосознанно. Проведя рукой по заготовке, представила, как пойдет оно Джоди. Сердце сжалось от боли. Ей нравились мои украшения. Глаза опять защипала. Сквозь слезы я начала сплетать нити в ожерелье. Соленые капли падали на руки, плетение, пол. Но я продолжала работать. Это украшение я сделаю специально для тебя. «Слышишь? Оно будет самое красивое, самое-самое». В какой-то момент в комнате стало темно, но прерываться не хотелось, и я продолжала плести на ощупь. Мои руки всю технику знали наизусть. Кто-то заходил, кажется, принесли поесть. По крайней мере, запах булочек и тушеных овощей донесся до меня. Но голода не было. Шаги прошли в угол, потом что-то брякнуло, наверное, поставили поднос на тумбочку. Затем раздались шаги в обратном направлении. Щелкнул выключатель. В комнате стало светлее. Я зажмурилась. «Спасибо». Моя тихая благодарность слилась со звуком прикрываемой двери. Я продолжила работу. Все внешние шумы стали для меня просто фоном. Шаги, голоса, стук. «Мы его нашли!» Ворвалось мое сознание. Я тряхнула головой. «Кого нашли?» Прохладные ладони легли на мои щеки. «Кристина!» — позвал Серж, приподнял слегка мою голову вверх и, дождавшись, когда я на него посмотрю, продолжил. «Мы нашли Леона! Слышишь меня? Мы его нашли!» Я моргнула в ответ. «Так, времени мало. Пошли в операторскую». Серж буквально потянул меня с пола. «Почему?» — все еще заторможенно спросила я. «Допрос в реальном времени. Я ничего не поняла из того, что сказал Серж». Мы будем смотреть не запись. А как же это у вас? Он взъерошил волосы на голове. Эфир. Точно, прямой эфир. Когда мы пришли, в операторской находились четыре человека вместе с Антери. Помещение было похоже на обычный конференц-зал в большой фирме. Разве что окон не хватало. Зато с картинкой эфира во всю стену. Видео было настолько реалистичным, что мне казалось, Леон и те, кто его допрашивал, вот здесь, рядом с нами. Я присела на крайний стул положив руки на колени. Застежка украшения зацепилась за брюки. Оно все еще было у меня в руках. Украдкой вытерев слезы, я убрала ожерелье для Джоди в карман рубашки. От кого узнал, что Кристина будет в метро? Раздалось с экрана. — Этот следователь из наших, — пояснил мне Серж. Я кивнула в ответ. Андре что-то рассказывал, что на земле линкрионцы могут работать и жить. Серж отошел к своим коллегам. — Да я понятия не имел. В отчаянии закричал Леон. «Ничего я не знал, и вообще я адвоката требую, слова больше не скажу». Кинана насмотрелся, понимающих хмыкнул следователь. «А мы думаем, что скажешь». «Еще раз повторяю, я ничего не знаю, понятно?» «Понятно, понятно», — спокойно повторил следователь. Встал и задумчиво обошел вокруг стола. В руках он держал прямоугольный предмет. Им и ткнул допрашиваемого в область печени. Леон дернулся, как от удара электричеством. а Вы что творите, сволочи?» От крика Леона я дернулась, как будто сама получила порцию электрического разряда. «Пока что ничего?» «Пока», — все так же спокойно проговорил следователь. «А сейчас повторяю свой вопрос. Кто тебе шепнул, что Кристина в метро будет? Не сам же ты такой догадливый у нас?» «Да не знаю я», — взвыл Леон. «Я ничего не помню, ничего!» «Понимаете вы или нет? Не знаю я, как там учутился. Я дома был. У себя дома». Леон внезапно застонал. «Антошка же сейчас там один, а я здесь, за тысячу километров». «Антошка? Это кто?» «Харек мой. А как же я домой попаду? У меня ни документов, ни денег нет. Вы мне телефон хотя бы отдайте, мне позвонить нужно». «А вот теперь слушай меня». «Нет, следователь не повышал голос» но угроза ощущалась на физическом уровне. Леон даже сутулился: Даешь все расклады, кто, где, кого, откуда. Мы оформляем чистуху и едешь домой к своему Антоше. И позвонить тебе дадим. Нет, будем говорить. И долго. Мы не торопимся. Ты понял вариант? В это время Серж переговаривался с Антери, затем, кивнув, направился ко мне. Пошли, пока они его разводят, по-тихому проверю его квартиру. Парень взял меня за локоть и потянул к выходу. «Это не он?» «Кристин, он просто пешка. Если нужно, следаки и так его закроют. Нам необходимо установить связи и выяснить, кто за этим стоит». Мы спустились в общий зал, где в прошлый раз я ждала Андре. «Кристи!» Мне послышалось, что муж зовет меня. «Кристи!» Я обернулась и увидела Андре. Он был неестественно взволнован. Я подбежала. Он, подхватив меня, прижал крепко-крепко. Затем поставил и все осмотрел, не обнаружив серьезных повреждений на моем теле, облегченно выдохнул. А я... Я безумно радовалась, что вот он, рядом со мной, и тем острее ощущала потерю друзей. «Крис, лисичка, все будет хорошо. Я здесь, теперь все будет хорошо». Он целовал мои щеки, губы, нос. «Не плачь, милая». Я замотала головой. «Джоди, больше нет». Андрей крепче жал меня в объятиях, Кивнув Сержу, он приподнял меня за подбородок. «Ты поедешь домой. Тебя отвезут. Машина уже ждет. А я с Сержем и Мишелем на квартиру Клеону. Андре провел ладонью по моей щеке и губам. Мы уже далеко отъехали от базы. Дорога была знакомая. Поэтому я не смотрела по сторонам ровно до того момента, пока машина не остановилась и перегородка между пассажиром и водителем не опустилась. На меня уставился пронизывающий взгляд того субъекта с пушком на лице. Я схватилась за ручку, пытаясь открыть дверь. «Вижу, ты меня узнала, Майлав?» — расплылся в улыбке мужчина. «Кто ты? Что тебе от меня нужно?» Медленно повернулась к этому ненормальному, быстро соображая, где могла видеть его худощавое лицо. «Не узнала», — наигранно опечалился мой похититель. «Вспомнила. Это он. Он преследовал нас там, возле питомника. Зачем я тебе?» «Странно», — протянул он. Думал, ты более сообразительная. Я же тебе все объяснил, еще в метро. И вот скажи мне...» Он резко подался вперед и схватил меня за горло. «Почему ты выбрала этого блохастого лиса? Леон и этот мужчина один и тот же человек? Этого не может быть. Леон, ты? Я? Этот неудачник?» Мужчина скривился и, отпустив руку, сел на место. «Я всегда был рядом с этим зверушкой, изображая его питомца». Он расхохотался. Я воздействовал на него ментально. Или он начал за тобой ухаживать. Тот уикенд моя идея. Это я. Слышишь, я, а не он, испытывал к тебе страсть. Я боготворил тебя. Но ты... зло прошипел он. Прыгнула в койку к этому блахастому лису. Ты должна была уехать тогда из питомника старой корги со мной. Уже кричал мой похититель. А ты опять предала меня. Ты сбежала с ними. Когда слушала этот бред, мне казалось, я уже не дышала. Нужно выбраться и позвать на помощь». За спиной на ощупь попыталась найти кнопку разблокировки двери. «Я не знала, Антоша!» Губы дрожали. «Ты никогда не говорил, что любишь меня!» Пальцами я нащупала маленькую круглую кнопочку. У меня был только один шанс. Очень надеюсь, это то, что нужно. «Ты могла бы стать королевой в моем мире и править страной со мной. Твоя уникальная кровь обеспечила бы нам сильных наследников». Я закрыла глаза и, нажав на кнопку, навалилась на дверь. Она открылась, я побежала. Сразу свернула с дороги в лес. Там у меня есть хоть какой-то шанс затеряться. Я не слышала его шагов, но спиной ощущала взгляд. — Ты скоро выдохнешься, — рассмеялся мужчина. — Только не оборачиваться, только вперед. А знаешь, твоей крови вполне хватит и на парламент, и на преданную мне армию. Не единоличное владение страной. Но для начала сойдет. Его голос звенел у меня в ушах. Он близко. Я бежала, уже плохо различая дорогу. Канаву заметила в самый последний момент. Прыгнула. Не хватило совсем немного. Я упала, подвернув ногу. Мышцы болели от перенапряжения. Эх, Кристина, Кристина. Схватив за шиворот рубахи, поднял меня мужчина. Твоя кровь уже сделала меня быстрее и сильнее. Просто смирись. Ты не сможешь уйти от меня. Да и органы твоей подружки пригодились. Видишь ли, Кристина, здесь определенное поле, и оно свободно пропускает только определенный биологический материал. Но, думаю, подробности тебя не интересуют». Я поломанными ногтями вцепилась ему в руку и сжала сильно-сильно. «Да, жалкое зрелище». Антон отцепил мои пальцы и достал из кармана металлическую коробочку, в которой лежала три шприца с жидкостью. Придется воспользоваться технологиями твоего мира. Он вколол мне один шприц в предплечье. Спи. Тебя ждет быстрая, но яркая смерть.